и ссоры, скандалы и примирения начались снова. Теперь он разглядывал свои пальцы, словно прикидывая, не пора ли делать маникюр. Миссис Шварц еще не знала, что Лэмп был убит. Когда я сообщил ей об этом и назвал дату, ее информация многое объяснила. Она точно помнила, когда видела в доме Лемба последний раз. Это было за три дня до убийства. В ту ночь Лэмб устроил большую сцену, свидетелем которой отчасти оказалась миссис Шварц. Речь шла о том, что Лэмб влюбился в другую женщину и собирался на ней жениться. И он дал понять мисс Робертс, что пришел сказать ей последнее прости. Та другая женщина, я полагаю, да и вы, наверное, тоже, была Дафна Келлинген. Наш приятель явно собирался поправить свои дела. Откинувшись назад, так что передние ножки его кресла поднялись над полом, совершенно расслабившись, он, казалось, Убежден был, что его история из-за кулисной жизни Манхэттена может интересовать меня, как и его, чисто профессионально. В ночь убийства миссис Шварц не была дома. Гостила у сестры. Но на следующий день вернулась. И хотя, как утверждает до ее отъезда мисс Робертс, Там еще жила, теперь квартира была пуста, и все вещи, мисс Робертс, исчезли. Позднее она меня туда провела, и оказалась права. В квартире не осталось ничего, за что мы могли бы зацепиться. Ножки кресла снова стали на пол. Теперь мы можем сделать следующие выводы, мистер Хардинг. У мисс Робертс был пистолет. Мисс Робертс — женщина, мягко говоря, привыкшая к насилию. Мисс Робертс осталась с носом, и мисс Робертс исчезла в ту ночь, когда произошло убийство. Похоже, что убийцу нам не следует искать. — Где ты еще? — Вам не кажется? Внешне держал себя в руках, но у меня внутри все дрожало. Такого я не ожидал. Предполагал, что Тренд разыщет имя и адрес, отправится на Десятую Западную, там ничего не найдет и воздержится от каких-то выводов. Теперь, благодаря миссис Шварц, он мог их сделать. Неизбежно должен полагать, что преступница Анжелика. Господи Боже! Почему мне Анжелика ничего не сказала, а миссис Шварц почему не предупредила? Теперь она превратилась в главную подозреваемую, и Трент будет землю рыть, чтобы ее найти. Сидя за столом, я старался выглядеть безучастным, ждал, когда начнется допрос. Не имел понятия, о чем будет речь, но, не сомневаясь, во всеведении Трента был готов ко всему, только не к тому, что произошло. А вдруг ни с того ни с сего он встал, и подал мне руку. — Это пока все, мистер Хардинг. Мне уже пора. Я нерешительно подал ему руку. Не хотелось верить, что все так может кончиться. Надеюсь, вы не имеете ничего против моего визита. Я уж лучше зашел к вам, чем к мистеру Келлингему, потому что... Он улыбнулся. Впрочем, скорее ухмыльнулся. Ну, мне казалось...